Тридцать первое. Оливер. Стивен был ужасно глупым. Сейчас он, краснощекий, храпел, широко открыв рот и закинув руки за голову. Оливер буравил его завистливым взглядом. Ему тоже хотелось спать, но он не мог, потому что за стеной наверняка не спала его мама. Весь вечер взрослые шушукались за закрытыми дверьми, а потом он услышал, как мама плачет. Она приходила почитать им на ночь и поцеловать их, даже немного полежала с ними, пригрозив уйти, если хоть один из них заговорит. Он чувствовал, когда мама была расстроена, когда грустила. когда уставала и раздражалась, когда злилась на папу. Когда злилась на них со Стивеном, он всегда чувствовал. Зато Стивен не замечал вообще ничего, потому что был ужасно глупым. Оливер тоже хотел быть глупым. Он понимал, что что-то случилось, но никаких объяснений так и не дождался. Днем он поговорил с папой. «Присмотри за мамой». — попросил он. Его голос звучал как-то странно, похоже на эхо. «Пап, где ты?» «Не волнуйся, все в порядке, вот увидишь. Пара дней, и все будет, как прежде». Он никогда еще не слышал, чтобы папа говорил таким тоном. На фоне раздавались непонятные звуки. Звонил чей-то телефон, гудели незнакомые голоса. «Все в порядке, просто потерпи». Он уже слышал это от мамы. Но Оливер был достаточно взрослым, чтобы знать, когда взрослые раз за разом повторяют, что все в порядке, они врут. Все было не в порядке. И вот они долго послушно молчали. А потом мама вышла из их спальни и вернулась в соседнюю комнату. Обычно там, когда они все вместе приезжали в гости к бабушке и Паулу, Спали Джаспер и Лили. И тогда он услышал, что мама плачет. Не рыдает, как иногда. Не рвет и мечет. Такое тоже случалось, когда они со Стивеном вели себя, как два маленьких засранца. По крайней мере, так их называл папа. Мама просто плакала. Тихо, судорожно хватало воздух. Плакала, как плакали девочки. Непрерывно, тоскливо. плакала, потому что думала, что никто этого не услышит. плакала и вдруг притихла. Он встал с кровати, прошел через общую ванную комнату, которую взрослые почему-то называли ванной Джека и Джилл», и толкнул дверь в соседнюю спальню. Ванная Джека и Джилл — Общая ванная комната, соединяющая две спальни. Он приблизился к постели. и уже собирался попросить разрешение у мамы залезть к ней под одеяло когда понял что кровать была пуста мам не было может быть она спустилась вниз как бабушка иногда она ходила по ночам на кухню чтобы подогреть молоко пару раз оливер даже спускался следом бабушка усаживала его рядом и они разговаривали обо всем на свете о школе о комиксах о детских проделках мамы и тети марисоль о домике на дереве который был когда-то на заднем дворе дедушкиного дома, о том, куда планировали поехать бабушка и Паулу, о том, почему его родной дедушка и бабушка больше не были мужем и женой. «Иногда люди перестают любить друг друга, и тогда им лучше жить порознь», — объясняла бабушка. «Такое случается. Поначалу это трудно, но через некоторое время привыкаешь». Это было похоже на вранье, которому так любят прибегать взрослые. Зандер говорил, что это отстойно, даже с двумя днями рождения и двумя сочельниками. Но когда бабушка и дедушка развелись, мама Оливера была почти взрослой. А еще Пауло был куда приятнее его родного деда. Он понимал, что мама и папа расстаются. и понимал, что это каким-то образом связано с Женевой и тем, что она не пришла отвезти их в школу. Он прошел через ванную обратно в свою комнату и достал айпад. Снизу послышались какие-то звуки. Оливер снова оставил брата храпеть в одиночестве и, крадучись, отправился к лестнице. Он подумал... что стоит все же показать маме видео с Женевой, которое он записал, когда она уходила. У него было сохранено так много видео. Женевы, соседской собаки, голой задницы Стивена, его собственной задницы, мамы, возящиеся на кухне, папы, уставившегося в компьютер. Он днями просиживал в кабинете за этим занятием. Он даже успел запечатлеть разошедшиеся на заднице отцовские штаны, когда папа наклонился, увлечённый починкой забора. «А ну, удали это, маленький засранец!» — кипятился отец. «Избавься от этой записи немедленно!» Но Оливер так хохотал, что в конце концов папа тоже рассмеялся. Мама обычно заслонялась от камеры рукой. «Я ужасно выгляжу, Оливер, прекрати! Это вообще не мой ракурс!» У него скопилось просто уйма замедленных, пущенных задом наперёд видео со Стивеном, спрыгивающим с кровати, с дивана, с крыльца, где он навернулся и разревелся. Оливера страшно веселило то, как быстро менялось на записи лицо Стивена. Вот он радостно скачет по крыльцу, а вот уже воет в камеру от боли и обиды. Оливер прокрался вниз по лестнице, мимо развешанных по стене фотографий. Там были и маленькие мамы и тетя, и сам Оливер, и Стивен, и их кузены, и снимки бабушки и Паулу из путешествий, и их общее фото из совместной поездки в Диснейленд. Ему нравилось рассматривать их. Многие из запечатленных моментов он не застал. Но фотографии были надежнее памяти. Иногда ему казалось, что он видел все своими глазами. Ведь он столько раз всматривался в эти картинки, столько раз слышал прилагающиеся к ним истории. На одном снимке мама держала на руках щенка, который потом вырос в любимце семьи Чуи. Бабушка утверждала, что маме тогда было 10 лет. Это казалось Оливеру невозможным. Разве могла мама быть ребенком, таким, как он? Добравшись до нижней ступеньки, он увидел, что на кухне горит свет. Оливер думал, что найдет там маму, что она сидит за столом, уставившись в телефон или в пространство. Иногда она так делала. Выражение ее лица в такие моменты становилось совершенно непроницаемым. Но на кухне он обнаружил бабушку. Она стояла у плиты, в розовом халате, который обычно накидывала, спускаясь вниз по ночам. Даже у двери он почувствовал запах тёплого молока. Она добавляла в него мёд и какие-то специи, самые неожиданные, например, перец и пряности со слишком сложными названиями. Она называла этот напиток «золотым молоком». Золотое молоко — полезный напиток, На основе молока с добавлением куркумы, кардамона, корицы, имбиря и чёрного перца. На самом деле Оливер его обожал. Возможно, больше всего на свете. Он уселся за стол. Бабушка никогда не ругалась на него за то, что он бродил по ночам. «Мама не в кровати», — сообщил он, придвигая свой стул поближе к столу. На кухне висело ещё больше фотографий. Ими были облеплены все стены, все свободные поверхности. Большинство фотографий в доме Оливера обитало на экранах телевизоров, компьютеров, айпадов, телефонов. Рамке удостоился один единственный снимок с родительской свадьбы. Мама на нем выглядела как принцесса. А папа был намного худее. Бабушка повернулась. Она всегда смотрела на него и Стивена, на Лили и Джаспера с улыбкой. Вокруг ее глаз собрались морщинки. Она казалась чем-то обеспокоенной. «Я слышала, как она уходила», — кивнула бабушка. «Потому и проснулась». «Куда она пошла?» По молодости она иногда бегала по ночам, если переживала или была чем-то расстроена. просто вставала с постели и отправлялась на пробежку. «И ты ее отпустила?» Оливер попытался представить, каково это — в одиночку уйти из дома, никого не предупредив. Это казалось неправильным. Мама всегда была дома. А если куда и выходила, то только с ними. Или с папой. То, что папа часто гулял один и даже мог пропасть на несколько дней, как сейчас, Оливера не смущало. «Ну, мама...» На маму он смотрел по-другому. «Присмотри за мамой», — попросил его папа по телефону. «Только вот как ему за ней присматривать?» Оливер не стал уточнять. Это была одна из тех вещей, не знать которые было стыдно. Что-то вроде кодекса братана. Бабушка пожала плечами и снова принялась помешивать кипящее в кастрюле молоко деревянной ложкой. «Твоя мама — взрослая женщина, а я твердо верю, что нельзя навязывать людям свои правила, вне зависимости от того, правильно они поступают или нет». Он выглянул в окно, но увидел только беспросветную темноту. «Это не опасно? Телена, твоя мама, умная и сильная, и способна позаботиться о себе не хуже остальных». «В твоём возрасте она одна гуляла на заднем дворе и не спрашивала разрешения». «Я никогда не выходил на улицу один». Бабушка оглянулась на него через плечо и улыбнулась. «Сейчас другие времена, другие родители, возможно, поумнее нас». Она поставила на стол две кружки и села напротив Оливера. «Не спеши, обожжёшься». Мама с папой разводятся?» Бабушка потянулась к нему, потрепала по волосам. От ее мягкой кожи всегда пахло цветами. Он был уверен, что она примется врать, что она скажет «конечно нет» или «не говори таких вещей». «Послушай», — вздохнула она вместо этого, «сейчас происходит то, с чем надо разбираться взрослым». Но мы вместе, и мы совсем справимся. Она не соврала, но не ответила бабушка. Она кивнула. Я знаю, но это единственное, что я могу тебе сказать. Даже у взрослых нет ответов на все вопросы, к сожалению. Он и сам это понимал. Он отхлебнул молока. Оно было пряным и сладким, но обожгло ему язык. Не сильно. Он не стал жаловаться бабушке. Она же предупреждала его не торопиться. Стивен бы обзавидовался, если бы узнал об особых посиделках Оливера с бабушкой. Об их особом напитке. Оливеру нравилось получать то, чего не было у Стивена. Он ни на что бы это не променял. «Это из-за Женевы?» Не отступался он, из-за того, что она не пришла к нам. Бабушка вздохнула, помассировала виски. С минуту она молчала. Иногда взрослые поступали и так, просто меняли тему. Она глотнула молока и, наконец, заговорила. «Послушай, дорогой, когда твоя мама вернётся, мы все сядем». И поговорим об этом. Сейчас тебе нужно понять главное. Вы со Стивеном в безопасности. И ваши родители любят вас так же сильно, как и всегда. Такое объяснение тебя устроит. Он кивнул, потому что знал, что именно этого бабушка от него и хотела. Чтобы он понял то, чего понять не мог. Он пододвинул свой айпад к бабушке. «Когда она уходила тем вечером», — сказал он, — «я снял ее». «Кого?» «Женеву». Бабушка посмотрела на него, нахмурилась, опустила взгляд на iPad. «На это?» «Да». Оливер повернул планшет к ней и нажал кнопку воспроизведения. «Ты кому-нибудь об этом рассказывал?» — спросила она. Он покачал головой. Бабушка нахмурилась еще сильнее. Она наклонилась к экрану. Он тоже. Женева перешла улицу, остановилась у своей машины, стала рыться в сумке, затем обернулась. На этом моменте Оливер отвлекся на разборки со Стивеном, который ввел себя как придурок из-за пульта. Айпад он оставил на окне. Запись прерывать не стал. Женева семенила по улице. Кто-то вышел ей навстречу, кто-то в куртке с надвинутым капюшоном. Вроде бы мальчик, ребенок или, может быть, подросток. Женева выглядела недовольной и напряженной. Она нахмурилась, что-то сказала. Жаль, что Оливер не умел читать по губам. Затем махнула в сторону их дома, и второй человек, он был выше Женевы, на мгновение повернулся. Всего на секунду. но они увидели лицо. «Боже!» — выдохнула бабушка. «Кто это?» — спросил Оливер, хотя откуда бабушке было знать. Но когда он поднял на нее глаза, он увидел, что бабушка почему-то прижала ладонь к губам. Она выглядела напуганной. Это напугало и Оливера. В животе заворочился страх. Затем Женева и загадочный незнакомец скрылись из виду в придорожных зарослях. По тротуару с противоположной стороны улицы прошествовал рыжий кот. Он часто бродил по округе, но чей он, Оливер, не знал. Некоторое время на экране ничего не происходило. Только периодически проезжали машины. Наконец на видео мелькнуло раздраженное мамино лицо. Она остановила запись, выключила айпад и забрала его в наказание за драку с братом. «О, боже мой!» — повторила бабушка, все еще глядя на экран, хотя смотреть было уже не на что. «Мама!» — оба подскочили от неожиданности. Оливер поднял глаза и увидел в дырях маму, в промокшей от пота одежде, которую она обычно надевала на пробежку, и с раскрасневшимися щеками. «Что вы там такое смотрите?» — поинтересовалась она. Бабушка молча покачала головой. По ее щеке скатилась слеза. И Оливер почувствовал себя просто ужасно. Он быстро глянул на маму. Да уж, довел бабушку до слез. Глаза защипало. Он как мог сдерживался. Он уже знал, что мальчики не должны плакать. «Будь мужиком, Оливер!» — сказал бы папа, пока мама не слышит. «Вы чего?» Мама подошла поближе. Голос её звучал испуганно. «В чём дело?»